«Там такое творится, что страшно глядеть. Помнишь, как прошлым летом Ресс нам свои погремухи показывал и видение излагал?» «Что уже?» – мигом догадался Дэн. Витька при упомянутой беседе не присутствовал, но и того, что узнал от Макса, ему хватило, чтобы догадаться. «Да, уже!» – примерно как он и предсказывал. «Только вот с браслетом и шпилькой какая-то лажа вышла. Нету их, пропали!» Все старые маги исчезли, как в воздухе растворились. Я сам в мёртвую зону стараюсь не заходить. Отвратительное чувство. Силу терять. Но от одних только отчётов волосы дыпом. «Подожди, в какую зону?» – перебил Витька. «Ты что, не в курсе? Это же ваш долбанный повелитель в вашем первом оазисе до да такой дряни додумался. А ваша лавочка ни сном, ни духом? Чем вы там занимаетесь вообще?» Ну ты-то понятно, квасишь и тараканов гоняешь. А остальные? Подобного обращения агент Конгрэм не стерпел. Так пойди, да посмотри, что мы делаем, вскипел он. Проверь, как медька в первом алазесе охлаждается. Каждый раз шкурой рискует, чтобы только до кабины добраться. Капу, вы пошли моты не инспектируете. Как же не эстетично там, грязно и воняет. Ваше обывашенное восприятие такого не переносит. Только и можете, что пальчиком тыкать, кто где всего не доглядел. А вы нас туда звали, завёлся толик. Ваши корчи то карёжат всякий раз, как вы вспоминаете об ограничениях на освоение иных миров. Вы же спать спокойно не можете, сознавая, что где-то рядом ещё остались места, которые вы не успели загадить. Потому мы и не трогаем каппу. что спасать там уже нечего, а вонь будет до небес. Перестаньте, Дэн сердито хлопнул ладонью по столу. Толик, чего ты на Витьку взъелся? Он что, отчитываться тебе обязан? Ну не обязан, неохотно согласился Толик. Но ведь Макс его просил, просто по-человечески просил узнать, что в этом первом оазисе делается. Если бы они там хотя бы знали заранее чего ожидать, Такой катастрофы не случилось бы, а Витька также по-человечески на это дело забил. Забивать на дела это скорее по-эффийски, огрызнулся Витька. А я просто не смог узнать. Сказано же тебе, наш человек в первом не может нормально на связь выходить. Это у меня кабина прямо в лавке, а они там в боксах живут. Нет места на кабину, пришлось за стену вынести. Как ему теперь добраться до кабины? Когда их там всех пасут днём и ночью. Я Митьку уже месяца 4 не видел. Ведь перестань орать. Когда Дэн хоть самое малость повышал голос, непостижимым образом затыкались все. Отню правляемых детей, за исключением, разумеется, его собственных, да агрессивных мужиков. Конгрем давно знал, как это делается, и всё равно каждый раз непроизвольно попадался. Толик А ты чего к нему пристал? Тебе виноваты требуется? Полномочия в голову ударили? Ещё варианты будут, зло спёркнул глазами эльф. Или у людей по-другому не бывает, что бы у тебя там не случилось, ведьку не трожь. Он в этом уж точно не виноват. Лучше расскажи толком, по порядку, что именно произошло. Толик притих, помолчал, свернул косяк из своих эльфийских травок. и принелся вываливать на уши доброму доктору всё, что его беспокоило и о чём хотел поговорить. Что Сокин сын повелитель, оказывается, происходил родом из того самого мира, где работает Макс, и толик проводит свои инспекции. И в своё время затрахал гад этот мир так, что его там пристукнули. Благо, он ещё был смертным. Что это сушёная мумия всю свою загробную жизнь мечтала выбиться в боги и отомстить. Что в первом оазисе, оказывается, создали какую-то хрень, которая подавляет магию. На повелителя делали, чтобы его как-то окоротить, а он эту разработку прибрал к рукам и на своих врагах использовал. Что обрубить силу магической цивилизации все равно, что отключить электричество всей Европе. Ни на час, ни на сутки, но совсем. Что люди, которые там живут, они ведь то лику не чужие, многих он лично знал, с кем-то вместе пили, а с кем-то даже и воевали вместе. И не может он с высоты своих инспекторских полномочий наблюдать за судьбами этих людей и ничего при этом не испытывать. А вы бы смогли? Папа, помнишь того парня, что ты у зелёных торчков подобрал, с которым вы вместе тут песни пели и траву курили, жестами при этом объясняясь? потому что у тебя, как обычно, все дорожки на лютике оказались забиты. Еле ноги унёс из собственного дворца, и его сейчас ищут с недвусмысленными и понятными намерениями. Дэн, помнишь своего пациента, который бронхоскопа боялся, а цыплёнка из лабиринта, помнишь? Пропали без вести. Оба. Вить, помнишь того длинного, которому ты в этой самой комнате пробовал морду бить? Попался. И как раз из него выдавить всё, что знает, смерть для него будет долгожданным облегчением. А я ничего, понимаете, ничего не могу сделать. В мёртвой зоне даже мои мухи падают. А что противнее всего, из-за чего я собственно и взъелся на людей. Сегодня в посольство наведались некие очень важные люди и предложили помочь. Дескать, вы нас только туда пустите, а мы уж порядок наведём. торжение присечом, владиев истребим, всё под контроль возьмём, поможем бедным диким аборигенам восстановить экономику, окажем гуманитарную помощь, а чтоб не повторилось чего подобного, оставим ограниченный контингент. Ну и как после этого думать о людях хорошо. Жаль, что меня там не было. Сердито буркнул конгрем, которые такие ситуации всегда бесили. Подобных людей он и сам очень не любил, а когда они начинали позорить все человечество перед другими расами, руки сами тянулись к любимому восьмизарядному короткоствольному. «Это хорошо, что тебя там не было», – не согласился Толик, – «и даже хорошо, что меня не было. А то вышел бы международный скандал». «А Райл что сказал?» Чудес усмехнулся Дэн, уверенный, что у Израиля-то непременно сказал что-нибудь стоящее. Раэль дипломат улыбнулся Вешли, восдела невероятно заинтересованное лицо и напомнил, что источником угрозы является Капа, и было бы намного лучше, если бы люди и Эйфы совместными усилиями этот источник зачистили. Очень важные люди быстро скисли и удрали. Казлы безрадостно прокомментировал Кангрем. Макс-то хоть цел. Да, Макс в порядке, только Дэн, ты не смейся, пожалуйста. У Макса опять сын пропал. Я как раз только подумал, вздохнул Дэн. Как это так, все пропали, а он нет? Да они все вместе и пропали. Поищи, Ша. Макс по лабиринту пошарил, не нашёл. Может, надо в снахах искать или в каком-то дальнем закоулке. Поищу, конечно. И про тот свёрток, что Макс Ресс в последний раз передавал, скажи, это оно. Серьёзно? Толик чуть оживился. А что там было? Макс что, сам не знает? Представь себе, этот свёрток ему передал Шэлар в первые же дни, а всё случилось. На всякий случай сказал: "Попробуйте вот это". И, разумеется, никому не сказал, что это было. Нет, но ну это уже смахивает на дешёвый байвечок, когда персонаж, который во всём разобрался, погибает на полуслове, не успев рассказать, что же он всё-таки понял. Может, Макс как-нибудь догадается? А что Рэс сказал, что картина в целом не особенно меняется, но эта бессмертная тень всё-таки исчезает. И такая уж она и бессмертная. Значит, Шэлар всё-таки додумался. Не зря Макс так на него рассчитывал. Только как же теперь? Мало того, что он в плену, так Макс ему ещё и память потёр. А что там было-то? Прядь волос беспомощно развёл руками Дэн, чёрных, возможно, вьющихся, но не уверен. Цфуты. Так всё мистрали по имённо можно перебирать. Слушай, а картина что, совсем не изменилась? А что должна была? Ну как же, браслет и шпилька, они что, никуда не делись? А почему должны были? Так ведь исходные изменились. Я же тебе говорил, все старые маги куда-то подевались, будто развоплатились в одно счастье. Значит, не развоплатились или при определённых условиях уплатятся обратно. Откуда я знаю? Хочешь, давай с Ресом посоветуемся. Толикс дедам быстро попрощались и ушли. Он настроение Вицки испортить всё же успели. Хоть и сгреcia только ему всё это наговорил, а всё равно чувствовал себя агент конгрем, кругом виноватым. Ведь просил его Макс, в самом деле просил и предупреждал, что вампир может и не сказать, потому что ему хозяин дороже лавочки покажется. А он ведь ух уши развесил, как же друг, пили же вместе, на паром-радёрах гоняли в развалинах. Перестрелки друг дружку прикрывали, а надо было Макса послушать, да заставить себя понять. Умер Митька ещё осенью, от инфаркта. Нет больше хорошего мужика. Верно вытавалище, одно тело его мёртвое ходит и разговаривает. И уложить надо было это тело, чтоб не ходило и не разговаривало, пока оно окончательно не продалось повелителю. Не послушался. Понаделся. а расплачиваются за это чужие люди из другого мира. И так это всё Витьку расстроило и огорчило, что из-за переживаний своих он непотребно напился и опоздал на утро с выходного. А шеф как специально его у кабины поджидал с часами на перевес. Словом, день прошёл, а неприятности всё не кончались».